Его милость, восхищённый точно переданным сходством, взял набросок с собой. Он сделал сэру Питу Кроуле честь встретиться с ним в доме миссис Бекки и был очень любезен с новым баронетом и членом парламента. Пит был поражён той почтительностью, с какой знатный пэр обращался с его невесткой, лёгкостью и блеском её разговора и восхищением, с каким все мужчины слушали её».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 Выбитый из седла и усмирённый, он стал лентяем и совершенным тюфяком. Далила лишила его свободы и обрезала ему волосы. Смелый и беспечный гуляк, каким он был десять лет тому назад, теперь стал ручным и превратился в вялого, послушного, толстого, пожилого джентльмена. А бедная леди Джейн чувствовала, что Ребекка пленила её супруга, что, впрочем, не мешало им при встрече по-прежнему называют друг друга душечкой и милочкой.